Глава третья почти целиком посвященная восточному коварству. Ревью Паризьен Париж 15 3 июля 1877 года Герб Российской империи двуглавый орел превосходным образом отражает всю систему управления в этой стране, где всякое мало-мальски важное дело поручается не одной. а по меньшей мере двум инстанциям, которые мешают друг другу и ни за что не отвечают. То же происходит и в действующей армии. Формально главнокомандующим является великий князь Николай Николаевич, в настоящее время находящийся в деревне Царевицы. Однако в непосредственной близости от его штаба, в городке Бела расквартирована ставка императора Александра II, при котором находится канцлер, военный министр шеф-жандармов и прочие высшие сановники. Если учесть, что союзная румынская армия подчиняется собственному командующему в лице князя Карла Гогенцоллерна Зигмарингена, на ум приходит уже не двуглавый царь пернатых, а остроумная русская басня про лебедя, рака и щуку, опрометчиво запряженных в один экипаж. «Так все-таки как к вам обращаться, мадам или мадемуазель?» Неприятно скривив губы, спросил черный, как жук, жандармский подполковник. «Мы с вами не на балу, а в штабе армии, и я не комплименты вам говорю, а провожу допрос, так что извольте не финтить». Звали подполковника Иван Харитонович Казанзаки. В Варе на положение входить он решительно не желал, и дело явно шло к принудительной высылке в Россию. Вчера до Царевич добрались только к ночи, Фандорин немедленно отправился в штаб, а Варя, хоть и валилась с ног от усталости, занялась необходимым.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 Однако утром выспаться Варе не дали, явились два жандарма в касках, при карабинах и препроводили именующую себя девицей Суворовой прямиком в особую часть западного отряда, даже не дав как следует причесаться. И вот уже который час она пыталась объяснить, бритому бравастому учителю в синем мундире, какого рода отношения связывают ее с шифровальщиком Петром Яблоковым. — Господи, да вызовите Петра Афанасьевича, и он вам все подтвердит, — повторяла Варя, а подполковник снова на это отвечал. — Всему свое время.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 Казанзаки записал и про вединского Юсуф Пашу, и про кофей с французским языком, и про выигранное в нарды освобождение. Больше всего подполковник оживился, когда узнал, что волонтер разговаривал с башибузуками по-турецки и непременно хотел знать, как именно он говорил, с запинкой или без. На одно выяснение «юрунды с запинкой»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 Казанзаки застигнутый врасплох жандарм вытянулся в струнку и зашлепал губами. Авария во все глаза уставилась на главного сатрапа и палача свободы, каковым слыл у передовой молодежи начальник третьего отделения и шеф жандармского корпуса Лаврентий Аркадьевич Мизинов. Так точно, ваше высокопрессудительство. Засипел Варин обидчик.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 Казанзаки, мне всякой чушью голову не морочьте. Где Фандорин? В донесении сказано, что он у вас. — Так точно, содержится под стражей. Молодцевато отрапортовал подполковник и, понизив голос, добавил, имею основание полагать, что он-то и есть наш долгожданный гость Анвар Эфенди. «Все один к одному, ваше высокопревосходительство! Про осман-пашу и плевну явная дезинформация! И ведь как ловко завернул! Болван!» — рявкнул Мизинов, да так грозно, что у подполковника голова уехала в плеч. «Немедленно доставить его сюда! Живо!» Казанзаки опрометью кинулся вон, Авария вжалась в спинку стула, но взволнованный генерал про нее забыл. Он шумно пыхтел и нервно барабанил пальцами по столу до того самого мгновения, пока подполковник не вернулся с Фондориным. Вид у волонтера был изможденный, под глазами залегли темные круги. Видимо, спать минувшей ночью ему не довелось. — Здравствуйте, Лаврентий Аркадьевич. Вяло сказал он, а Вари слегка поклонился. «Боже, Фандорин, вы ли это?» — ахнул Сатрап. «Да вас просто не узнать! Постарели лет на десять! Садитесь, голубчик, я очень рад вас видеть!» Он усадил Эреста Петровича и сел сам, причем Варя оказалась у генерала за спиной, а Казанзаки так и замер у порога, вытянувшись по стойке смирно.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 Фандорин кивнул. Подполковник, немедленно зашифровать и отправить Криденеру по телеграфу, приказал Мизинов. Казанзаки почтительно взял листок и, звеня шпорами, побежал исполнять. Так стал быть. Можете служить? спросил генерал. Эраст Петрович поморщился. «Лаврентий Аркадьевич, ведь я, кажется, долг исполнил, про турецкий фланговый маневр сообщил, а воевать с бедной Турцией, которая и без наших доблестных усилий благополучно развалилась бы, увольте». «Не уволю, милостивый государь, не уволю!» — засердился Мизинов.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 А еще Печорина из себя разыгрывает. Интересная бледность, томный взор, благородная седина. Вот и доверяй после этого людям. Ваше высокопревосходительство, — тихо сказал Эраст Петрович, видно и не подозревая, что безвозвратно погиб в вареных глазах. Я служу не вам, а России.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 Господин отчаянный, с авантюрной жилкой, вполне может, собственной персоной в нашем расположении объявиться, с него стонется. — Как? Любопытно? — Я вас с -с слушаю, Лаврентий Аркадьевич, покосившись на варю, — сказал Фандорин. Ну вот и отлично. Обрадовался Мизинов и крикнул «Новгородцев! Папку!»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 На поверхность Анвар Эфенди выплыл лет десять назад, когда в Европе впервые заговорили о великом турецком реформаторе Митхат-Паше. Наш Анвар тогда еще никакой не Эфенди, служил у него секретарем. Вот послушайте-ка, каков послужной список Митхата. Мизинов вынул отдельный лист и откашлялся. В ту пору он был генерал-губернатором дунайского вилоета. Под его покровительством Анвар открыл в этих краях дилижансное сообщение, построил железные дороги, а также учредил сеть ислахания благотворительных учебных заведений для детей-сирот как мусульманского, так и христианского вероисповедания. «В самом деле?»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 Далее Медхат сделался председателем Государственного Совета и провел закон о всеобщем народном образовании. Замечательный закон, которого у нас в России, между прочим, до сих пор нет. Угадайте, кто разрабатывал закон? Правильно, Анвара Фенди. Все это было бы очень трогательно, но, кроме просветительства, наш оппонент уже тогда вовсю участвовал в придворных интригах, благо врагов у его покровителя было предостаточно. Митхату подсылали убийц, сыпали в кофе яд, однажды даже подсунули зараженную проказой наложницу, и в обязанности Анвара входило оберегать великого человека от всех этих милых шалостей. В тот раз русская партия при дворе оказалась сильнее, и в 1869 году Пашу загнали генерал-губернатором в самую глушь, в дикую и нищую Месопотамию. Когда Митхат попробовал ввести там реформы, в Багдаде вспыхнуло восстание. И знаете, что он сделал? созвал городских старейшин и духовенства и произнес перед ними краткую речь следующего содержания. Читаю дословно, ибо искренне восхищен энергией и стилем. Почтенные мулы и старейшины, если через два часа беспорядки не прекратятся, я велю всех вас повесить. А главный город Багдад заполю с четырех сторон, и пускай потом великий падишах, да хранит его Аллах, меня тоже повесит за такое злодеяние. Естественно, через два часа в городе воцарился мир. Мизинов хмыкнул, покачал головой. Теперь можно было и приступить к реформам. Менее чем за три года губернаторство Митхата его верный помощник Анвар Эфенди успел провести телеграф, открыть в Багдаде конку, пустить по Ефрату пароходы, учредить первую иракскую газету и набрать учеников в коммерческую школу. Каково? Я уж не говорю о таком пустяке, как создание акционерной османа-османской корабельной компании, чьи суда ходят через Суэцкий канал до самого Лондона. Затем Анвару посредством очень хитрой интриги удалось свалить великого визира Махмуд Недима, который до такой степени зависел от российского посла, что турки прозвали его «Недимов». Медхат возглавил султанское правительство, но продержался на высоком посту всего два с половиной месяца. Наш Гнатьев опять его переиграл. Главный и с точки зрения прочих пошей совершенно непростительный порок Медхата — неподкупность. Он затеял борьбу со взяточничеством и произнес перед европейскими дипломатами фразу, которая его и погубила. Пора показать Европе, что не все турки — жалкие проститутки. За проституток его турнули из Стамбула губернатором в Салонике. Сей греческий городишка немедленно начал процветать, а султанский двор вновь погрузился в сон, негу и казнократство. «Я вижу, вы просто влюблены в этого человека». прервал генерала Эраст Петрович. «В Медхат-то? Безусловно!» — пожал плечами Мизинов. «Я был бы счастлив видеть его главой российского правительства. Но он не русский, а турок. К тому же турок, ориентирующийся на Англию. Наши устремления противоположные, и потому Медхат нам враг». — Опаснейший враг. Европа нас не любит и боится, зато Медхата носит на руках, особенно с тех пор, как он даровал Турции Конституцию. Вот, — А теперь, Ираст Петрович, наберитесь терпения. — Я прочту вам пространное письмо, присланное мне еще в прошлом году Николаем Павловичем Гнатьевым. Оно даст вам яркое представление о противнике, с которым нам предстоит иметь дело.